Глава двадцать вторая. Слёзы. Опять эти горькие слёзы. Безотрадная грусть и печаль. Снова мрак и разбитые грёзы. Унеслись в бесконечную даль. Сергей Есенин. На следующее утро Женя появилась на факультете, как ни в чём не бывало, хотя на каждом шагу её останавливали и пытались посочувствовать, узнать, как она, посоветовать взять больничный. Когда она добралась до аудитории, где ей предстояло принимать экзамен, нервы её уже были на пределе. Все вели себя так, будто у неё на лбу пламенела печать смерти и ждали, что вот-вот из какого-нибудь тёмного угла выскочит маньяк и начнёт резать её на кусочки. Внимание окружающих, их сочувствующие взгляды Жене были неприятны. Она вообще всю жизнь предпочитала оставаться в тени, прячась с закипами библиотечных книг и старых документов. А здесь — попала в самый центр внимания. Хорошо, хоть журналисты не заявились. Возле аудитории Женю уже поджидали студенты. Она поздоровалась, глянула на часы и, пресекая всяческие попытки осведомиться о её самочувствии, грозным голосом сказала. «Ровно в девять пять студентов могут войти в аудиторию и взять билеты. 20 минут на подготовку. Далее, как только ответивший выйдет, входит следующий. Будете медлить, тянуть время, снижу бал Всё понятно. Студенты поняли, что сегодня, несмотря на недавно полученную Женей травму, экзамен будет проходить в том же ритме, что и всегда у неё было заведено. Минуты, а за ними и часы тянулись бесконечно. Женя уже порядком устала, но сдаваться не собиралась. Оставалось ещё человек десять, кто должен был ответить. Взяв очередную зачётку, она кинула взгляд на севшего перед ней парня, Данила Воробьёв. «Надо же!» женя вспомнила его имя. Удивительная всё-таки у неё память. Ещё пару месяцев назад она не то что имени его не знала, но и лица не помнила. Столкнись она с ним где-нибудь вне университета и наверняка не узнала бы. Но стоило дать себе установку, что нужно запомнить их всех, потому что Тамерлан просил её присмотреться к своим ребятам, и в памяти тут же образовалось место для нескольких десятков новых имён. Вот и Данилу она теперь помнит. Он сидел перед ней и молчал. «Что у вас там за вопрос?» Женя протянула руку к билету и прочитала вслух. «Правление князя Ивана Третьего. Объединение княжеств. Хороший вопрос. Начинайте, Данила». Студент начал что-то невнятно мямлить. «Ну, князь Иван Третий объединил многие земли под своим началом, воевал с Казанским ханством, стоял на реке Угре». «В общем, отличный царь был». «Отличный царь, значит, был?» Женя удивлённо вскинула бровь. «Это всё, что вы имеете сказать?» «Ну да, наверное». «Больше ничего не знаете?» «Нет». «Что же, Данила, тогда вам придётся прийти на пересдачу, когда будете готовы к экзамену». Женя заполнила зачётку и протянула её студенту. «Нет?» — спросила Данила. «А вы на что рассчитывали с таким ответом?» «Не боитесь, Евгения Георгиевна», — прошептал Данила так тихо, что расслышать могла одна Женя. «Не поняла», — уставилась она на него. «Чего я должна бояться?» «Ну, вокруг бродит страшный маньяк. А вдруг это кто-то из ваших студентов? Влепите неуд кому-нибудь, а это окажется убийца. Вы так уже пострадали на днях. «Вы мне угрожаете?» Студенты, сидевшие в аудитории и готовившиеся к ответу, уставились на них. Данила добродушно засмеялся. «Ну что вы, Евгения Георгиевна, это же шутка. Я ляпнул, не подумав. Извините». Данила поднялся с места. «Так когда будет пересдача?» «На первой учебной неделе после каникул». «Я обязательно хорошо подготовлюсь, Евгения Георгиевна. Ещё раз извините за глупую шутку». Данила вышел из аудитории. «Следующий!» — скомандовала Женя, делая вид, что ничего не случилось. Однако она настолько была ошарашена неожиданными словами студента, что не могла сосредоточиться на других ответах, слушала их в полуха, а сама всё прокручивала в голове странные намёки Данилы. Ещё через полтора часа экзамен наконец-то подошёл к концу. Оставалось опросить последнего студента, вернее, студентку, Печёнкину Олю, Девушка явно нервничала, но отвечала неплохо. Женя, слушая её ответ, вдруг вспомнила сцену, которую она увидела некоторое время назад, когда Оля сидела рядом с Игорем, а тот накручивал на палец выбившийся из косы рыжий локон девушки. И тут же в памяти всплыло другое событие. Оля одна стоит у старых парковых ворот. Тогда она тоже ждала Игоря. Жене вдруг в голову пришла идея. «А что если...» «Оля?» «Достаточно», — перебила Женя девушку на полуслове «Ставлю тебе отлично, но с условием, что в следующий раз ты будешь отвечать более уверенно. Ты ведь всё знаешь, не нужно этого стесняться». «Спасибо, Евгения Георгиевна», — улыбнулась девушка, облегчённо вздохнув. «Ничего не могу с собой поделать. Всегда очень сильно волнуюсь, когда нужно отвечать». Оля поднялась было, чтобы уйти, и протянула руку за зачёткой, но Женя придержала её, не отдавая. «Оля, я хочу тебя кое о чём спросить, но это личное». «О чём, Евгения Георгиевна?» В «Понедельник вечером тебе никто из одногруппников не назначал свидание?» «И вы туда же!» — воскликнула Оля. «Меня сегодня уже об этом спрашивали». «А кто ещё тебя спрашивал?» «Да следователь эта молоденькая. Она с самого утра всех девчонок допрашивала». Женя вспомнила, что Тамерлан упоминал про следователя Аню, которую отрядили на факультет пооткровенничать с девушками. И что-то ей сказала. «Ничего, не было у меня никаких свиданий». Женя посмотрела на Олю и увидела, как та покраснела. Девушка явно что-то договаривает «Не было, но должно было быть», — подтолкнула её Женя. «С Игорем Котовым, как в тот раз, когда ты ждала его в парке, а он не пришёл?» Оля, казалось, замялась, борясь с желанием рассказать. Или всё-таки нечего было рассказывать? «Нет», — покачала она головой. Теперь Женя была уверена, что та врёт. Она обошла стол и взяла девушку за руку. «Оля, если ты что-то знаешь, ты должна всё рассказать». «Нет, это не Игорь, это не он». «Тогда чего ты боишься? Полиция обязательно разберётся, но им нужно знать всё». На глазах Оли выступили слёзы. «Нет, они же его сразу посадят, а он ни в чём не виноват». «Так, садись-ка и рассказывай», — скомандовала Женя. «Неужели ты не понимаешь, что от твоих слов может зависеть и твоя собственная жизнь, и чья-то ещё?» Оля расплакалась, но начала говорить. «Понедельник Игорь хотел проводить меня после последней консультации. Она у нас поздно заканчивалась, в девять». Мы договорились, что он будет ждать меня у старых ворот парка, как тогда. — Оля, а он часто тебя провожает? Вы встречаетесь? — Нет, Евгения Георгиевна. Разве Игорь будет встречаться с такой, как я? Он же вон какой. За ним все девчонки бегают, а я совершенно невзрачная зубрилка-отличница, — горько усмехнулась Оля. — Ты очень симпатичная девушка, и кто только вбил тебе в голову такие глупости? Женя погладила плачущую девушку по волосам. «Подожди, Оля, но я как-то видела, что Игорь с тобой так мило болтал, мне показалось, вы нравитесь друг другу». «Ну, он уделял мне некоторые знаки внимания, но Игорь их всем девчонкам уделяет. И тем не менее он предложил проводить тебя». «Да, но... но я испугалась». «Испугалась? Чего?» «Не знаю, это было как-то странно и таинственно». Я, конечно, понимаю, что он просто не хотел, чтобы нас кто-то видел вместе, где он и где я. Но я в последний момент решила, что, раз он стесняется пройти со мной вместе до остановки, раз обставляет это всё так, чтобы нас никто вместе не увидел, то мне это не надо. Я люблю его, но и у меня есть гордость. И на свидание ты не пошла. Договорю да вам, это и не должно было быть свидание. Но да, я не пошла, и ему ничего не сказала. «Подумала, что однажды я его прождала битый час, а он так и не пришёл. Ну, помните, мы ещё тогда с вами вместе прошли через парк?» Женя кивнула. «Вот и решила, пусть теперь он меня подождёт. А сама уехала вместе с девочками из параллельной группы. Там Катя Ивонкина на машине ездит, мы с ней из одного района. Так что она иногда меня подвозит». Женя задумалась, мог ли Игорь Котов быть их убийцей. У Жени и раньше закрадывались нехорошие мысли по поводу этого парня, а теперь они обретали форму. «Послушай, Оля, ты должна всё это рассказать следователям». «Нет, Евгения Георгиевна, они же сразу решат, что он хотел убить меня, а потом, не дождавшись, убил ту женщину, но это не он». «Если не он, то следователи разберутся. А если он?» «Нет, Игорь хороший, он хоть и ветреный, но и мухи не обидит». Женя ещё долго разговаривала с Олей, убеждая Ту всё рассказать следствию, и, в конце концов, она согласилась. Они вместе поехали в управление, где Оля под протокол поведала свою историю о несостоявшейся встрече с Игорем. Через несколько часов его привели на допрос. «Я не понимаю, что вы от меня хотите?» Игорь был явно напуган. Он только-только вернулся в общежитие, как за ним приехала полиция и отвезла у управления на допрос. «Для начала отвечайте прямо на поставленные вопросы. В понедельник вечером вы были в университете?» «Был. У нас была консультация перед экзаменом. Я не понимаю, ваши следователи уже задавали все эти вопросы?» «Появились новые сведения, поэтому мы зададим некоторые вопросы снова. В ваших же интересах отвечать?» Тамерлан перевёл дух. «Итак, во сколько закончились ваши занятия в понедельник вечером?» «В 21.00». «И вы сразу отправились в общежитие?» «Да. И ни с кем не собирались встречаться сразу после окончания консультации?» «Нет. Куда вы клоните?» — непонимающе смотрел на старшего следователя Игорь. «Ваша одногруппница, Оля Печёнкина, утверждает, что вы предложили после окончания консультации встретиться с ней у входа в парк в 21.15». «Ничего я ей не предлагал. Неужели?» А она точно помнит, что предлагали, и при этом просили, чтобы она никому не говорила о вашей встрече. «Не понимаю. Никуда я Олю не звал и ничего не предлагал». «Значит, не звали и не предлагали?» «Нет». «Значит, она врёт?» Игорь пожал плечами. «Наверное». «Допустим». «Скажите, Игорь, после окончания консультации вы, как и другие студенты, сразу отправились на автобусную остановку, чтобы поехать в общежитие?» «Да». «То есть нет?» «Тогда или нет?» Прищурив глаза, пристально смотрел на парня Нургалиев. «Я действительно сразу отправился домой, то есть в общежитие, но в понедельник я был на машине». «Значит, через парк вы не шли?» «Нет». «Вы один покинули университет или, может, подвезли кого-то из одногруппников?» «Нет, я был один. Я должен был поехать с Данилой. Мы дружим и живём в одной комнате в общаге. Так он может подтвердить ваши слова? Нет. Он отпросился со второй половины занятия. Ему позвонил отец, и Данила срочно уехал домой. Тамерлан полистал показания парня, который он давал во вторник. В тот день после обнаружения трупа следователи опросили всех студентов, присутствовавших в университете в понедельник вечером. Почему же в предыдущий раз, когда вас опрашивал один из наших следователей, вы сказали, что поехали домой вместе с Данилой? Я и Я не знаю. Я забыл. Забыли? Да. Интересная картина получается. Печёнкина утверждает, что вы назначили ей встречу, на которую девушка, правда, идти передумала. Вы уезжаете в одиночестве из университета, хотя во вторник заявляли, что были не одни. Во сколько вы приехали в общежитие? В начале одиннадцатого. Кто-то может подтвердить это? Не знаю. В комнате, когда я приехал, никого ещё не было. Значит, никто не может подтвердить время, когда вы приехали в общежитие. Может быть, комендант? Но там много студентов ходит, вряд ли он помнит, кто во сколько входит и выходит. Вы что же думаете, это я ту женщину убил? Мы пока ничего не думаем, но факты на лицо Алиби у вас нет. Я никого не убивал! А что вы можете сказать о Кристине Дёминой? Кто это? дрожащим голосом спросил Игорь А вы не знаете? Нет. А свидетели утверждают, что вы были знакомы. Кристина Дёмина это вторая убитая девушка. Несколько человек утверждают, что видели вас вместе на факультете накануне её гибели. я Ну и что? Я имею право общаться с кем хочу. Действительно имеете. Будете утверждать, что и двух других убитых девушек вы не знали? Куда вы клоните? «Вы правда думаете, что я маньяк? Что это я их всех убил?» «Игорь, мы вас задержим до выяснения обстоятельств». «Вы не имеете права! У вас ничего нет на меня!» В голосе Игоря послышались истерические нотки. «Мы имеем право задержать вас на 48 часов». «Вот», — пододвинул он к Игорю протокол допроса. «Прочитайте и распишитесь». Нургалиев поднялся с места и выглянул в коридор, где ждали оперативники, которые и привезли Игоря на допрос. «Ребят, этого под замок до выяснения. Паша, зайди ко мне», — крикнул он через коридор в открытую дверь. Когда Игоря увели, в кабинет Нургалиева вошёл Павел. «Так, завтра мы получим санкцию на проведение обыска. Нужно тщательно проверить его комнату в общежитии и машину. А ещё...» Нужно перепроверить все алиби парня в дни совершения предыдущих убийств. Что-то мне кажется, там всё не так чисто. Думаете, он? Не знаю, Паша. Парень юлит. Что-то он скрывает. Сработали быстро. К вечеру следующего дня у следственной группы была исчерпывающая информация по Игорю Котову. Давайте подытожим би нашего подозреваемого держится на показаниях его одногруппника Данилы, который ранее подтверждал, что был вместе с Котовым в общежитии на момент совершения первого, третьего и четвертого убийств. В день убийства Деминой, наша вторая жертва, Игорь вместе с одногруппниками выезжал на экскурсию, организованную преподавателем Коршуновой. С экскурсией они вернулись поздно вечером, но чисто теоретически у Котова были возможность и время убить Демину. Ну, и в ночь совершения последнего убийства алиби у него отсутствует полностью. Что по результатам обыска, Сева? Сева, как и Аня, был ещё только начинающим следователем. А по обыску ничего конкретного. Никаких подозрительных колюще-режущих предметов в вещах Котова не обнаружено. Чёрных лент не найдено, подозрительных списков с именами убитых девушек тоже. Правда, в кармане его куртки обнаружен чёрный носовой платок — а на нём какие-то засохшие подозрительные пятна. Похожи на кровь, но надо делать экспертизу. Посмотрели обувь. Размер соответствует следам, найденным у последнего трупа, но по слепкам ни одни его ботинки не совпадают. Те ботинки, в которых он наследил возле трупа, он наверняка выкинул. Не совсем же он идиот, — ставил Павел. С машиной тоже ничего. Сняли отпечатки пальцев, но их там немерено. Попробуем проверить, есть ли отпечатки кого-нибудь из убитых девушек. Когда будут готовы результаты экспертизы? Завтра утром или к обеду эксперты обещали предоставить исчерпывающую информацию. Итак, выходит, что кроме подозрений у нас на этого парня ничего толком нет, процедил сквозь зубы Тамерлан. Платочек есть, напомнила Аня. Да, платочек. Посмотрим, что покажет экспертиза, чья это кровь и кровь ли. «Но ведь Печёнкина утверждает, что свидание он ей назначил», — начал Сева. «Она не пришла, что его разозлило. Он вполне мог встретить последнюю жертву и в порыве ярости убить её». «Мог, Сева. Но мы не знаем наверняка. У нас ни одного прямого доказательства». «И что же делать, Тамерлан язвич «Подержим пока. Посмотрим, что эксперты скажут». Тамерлан задумался. Нужно как следует допросить этого второго парня, его дружка. Точно ли они были вместе в те дни, когда произошли убийства? Думаете, один покрывает другого? Не знаю, Паша. Но чувствую, этому Игорю есть что нам рассказать. Нужно на него и этого Данилу надавить. Посмотрим, что это даст. Может, установить за ними слежку? Не стоит. Если мы напали на верный след, то преступник теперь, когда запахло жареным, Будет сидеть тише воды ниже травы. Ладно, на сегодня заканчиваем, а завтра посмотрим, что даст нам новый день.